Когда Бассини впервые после долгого перерыва пришел к Джун, они не побыли вдвоем и четверти часа, как приехала миссис Септимус Смол, великая мастерица на такие случайные совпадения. Бассини сейчас же встал и, согласно предварительному уговору, перешел в маленький кабинет, чтобы там переждать миссис Смол. «Ах, милочка!» – начала тетя Джули, «Он так похудел!» «Мне часто приходилось замечать это за женихами. Ты последи за ним. Есть такой мясной экстракт барлоу. Дяде Суизин он прекрасно помог». Джун, сердито подергивающимся личиком, вытянулась во весь свой крохотный рост перед камином. Она рассматривала несвоевременный приезд тетки как личное оскорбление и ответила презрительно. Это потому, что он много работает. Люди, которые способны на что-нибудь дельное, никогда не бывают толстыми. Тетя Джули надула губы. Сама она всегда отличалась худобой, и единственным удовольствием, которое ей удавалось извлекать из этого обстоятельства, была возможность страстно мечтать, полноте. «По-моему, — грустно сказала она, — ты не должна позволять, чтобы его звали пиратом. Это может показаться странным, ведь он будет строить дом для Сомса. Я надеюсь, что он отнесется к своей работе со вниманием. Это так важно для него, ведь у Сомса прекрасный вкус». «Вкус!» — воскликнула Джун, вспыхнув. Нет у него никакого вкуса. Ни у него, ни у кого другого в нашей семье. Миссис Смол остолбенела. «У дяди Суизина, — сказала она, — всегда был прекрасный вкус. И у самого Сомса очаровательный домик. Ты же не станешь отрицать этого?» «Хм!» — вырвалось у Джун. «Только потому, что там Ирен». Тетя Джули попыталась сказать что-нибудь приятное. «А Ирен довольна, что они переезжают за город?»